Тестирование на пищевую аллергию, методики ГЕМОКОД, НУТРОН-ТЕСТ профессора Волкова и gg 4 диагностика пищевой непереносимости. Суть. По результатам анализа крови выдаются списки так называемых разрешенных и запрещенных продуктов. При этом подчеркивается, что употребление пищи из первого списка – ведет к долгожданному похудению и оздоровлению из второго к набору массы тела и различным болезням псевдонаучность пищевая аллергия встречается очень редко чаще бывает пищевая непереносимость причины которой не связаны с иммунитетом и оба этих феномена вообще никак не связаны с возникновением избыточной массы тела и ее нормализацией единственный критерий Причисление продукта к тому или иному списку, его качественно-количественный состав, а не реакция на него иммунитета или, собственно, крови.